Глава 12 Годар очнулся от тяжелого сна. Одеяло сползло ему на лицо. Нечем было дышать. Он вылез из постели, чтобы принять порошок веронала. Но потом передумал. Решил не откладывать до завтра отправку телеграммы. Присел к столу и быстро зашифровал депешу простым кодом который был ему дан генералом для этой поездки. Годар просил прислать сюда своего помощника с одним-двумя надежными людьми. Сунув написанное в карман, Годар отправился на улицу Кановы, сдал депешу на телеграф и не спеша побрел домой. В звездном сиянии безлунной ночи внизу темнело озеро, Где-то очень далеко, у поворота за Монте-Больо, как брошенная на воду горсть светляков, переливался огоньками пароход. Гадар остановился и следил за ним, пока пароход не скрылся за выступом горы. С набережной доносились приглушенные звуки струнного оркестра. Вправо за парадизом, подобно увешанному лампочками воздушному шару, Высоко в небе сверкал огнями ресторан на вершине горы сан сальвадор Его как бы удерживала от полета в черную бездну неба тоненькая цепочка огней, тянувшихся вдоль линии фуникулера. Вдыхая приторный аромат розовых кустов, перемешанный с запахом раскрывшегося табака, Годар медленнее, чем обычно, приближался к своему пансиону. Улица была пустынна. Вдруг он остановился — Навстречу ему послышались торопливые шаги. К своему удивлению он узнал в поспешно приближающемся пешеходе капитана Анри. «Что-нибудь случилось?» «Ничего. Решительно ничего. Ты был у меня». «Да. Мне стало невыносимо скучно. Живем, словно монахи. Давай поднимемся на Сан-Сальвадор. Посмотрим на город с высоты». «Что же?» «Давай», — без особой охоты ответил Годар. У подножья величественной громады Сан-Сальвадор было пустынно. Вагончик фуникулера медленно потащился по крутому склону. С первых же метров подъема открывался безграничный вид на Луганское озеро и на горы чуть не до итальянской границы. Оживление Анри внезапно прошло. Он сидел не только молчаливый, но даже как будто подавленный. Вагончик, громыхая, миновал железный мост над пропастью. «Поцало — Поцало! — крикнул кондуктор. — Пересадка в другой вагон. — Почему пересадка? — удивился Гадар с неохотой, вылезая из вагона. — Подъем будет вдвое круче, — сказал Анри. — Нет смысла ехать дальше. Останемся здесь. тут нам дадут вина?» Не ожидая ответа, Анри направился к веранде маленького ресторана. Годар лениво тянул дешевое кисловатое вино. Анри пил жадно. Он приказал подать вторую бутылку. Годар поглядывал на приятеля, пытаясь угадать. Зачем тому понадобилось тащить его сюда среди ночи? Незаметно для себя, Годар закурил предложенную Анри сигарету. Хотя со дня приезда в Лугана дал себе слово не курить. Анри предложил вторую. «Странный вкус у твоих сигарет», — сказал Годар. Он уже не мог удержаться и, как прежде, прикуривал от еще не потухшего окурка. Минут через двадцать Анри поднялся. «Я сейчас вернусь, и мы поедем домой». «Да, мне что-то захотелось спать от твоих дрянных папирос». Годар заплатил за вино и, подойдя к перилам, еще раз полюбовался панорамой. Появился ущербный месяц. В его неуверенном свете озеро серебрилось широкою дорогой, и горы казались выше и чернее. Прошло минут десять. Годар вернулся к столику. Лакей убирал стаканы. «Мой спутник не возвращался?» «Он сел в фуникулер». «Вы что-то путаете? Он не мог уехать без меня?» «Я отлично видел, он поехал вниз». Сторож на платформе фуникулера ничего не мог сказать. Ему захотелось спать, и он ничего не помнил, никого не видел. гадар стоял у темного вагончика и машинально прислушивался к тому, как вода с шумом вливалась в резервуар. Он так задумался над странной выходкой анри что не заметил, когда кондуктор перекрыл воду и занял место у тормоза. «Вы не поедете?» — крикнул он Гадару. Гадар вошел в пустой вагон. Кроме него не было ни одного пассажира. Но чувство непривычной нервной настороженности заставило Гадара переложить браунинг из заднего кармана в карман пиджака и это двинуть предохранитель — Он с трудом боролся с одолевавшей его сонливостью. Глухо лязгала шестерня по зубьям рельса и трещала собачка тормоза, когда кондуктор сдерживал разбег вагона. Показался черный провал пропасти. Под вагоном загудел металл моста, словно катили огромную железную бочку. Когда вагончик остановился в нижнем павильоне фуникулера, Кондуктор поспешно сошел с площадки и открыл заслонку водяного балласта. Это был последний рейс. К вечеру следующего дня капитан Анри явился в полицию и сделал заявление об исчезновении Годара. Ему предложили осмотреть труп, найденный утром на дне пропасти под мостом фуникулера «Сан-Сальвадор». Голова трупа была в таком виде, что никто не взялся бы признать в нем майора гадара Но на левой стороне нижней губы виднелось что-то белое. Анри узнал прилипший окурок своей сигареты и вздохнул с облегчением. В тот же вечер Анри уехал из Лугану. Капитан Анри и майор вермахта Отто фон Шверер почти одновременно вышли из вагонов. Первый в Париже, второй в Берлине. Капитан французской службы Анри сделал доклад начальнику бюро. 100 против одного. Немцы никогда сюда не сунутся. Они передоверили дело Овра, чтобы остаться в стороне. А Овра, в свою очередь, использует Мадьяр или Усташей», — уверенно сказал Анри. «Все хотят выйти сухими из воды». недовольно проговорил генерал Леганье. «Нужно принять меры к тому, чтобы ни один из усташей не мог проникнуть во Францию. Позор падет на наши головы, если мы не сумеем оградить короля Александра на французской земле. За борту я спокоен. Его мы не дадим в обиду. Нужно сейчас же дать знать на Кедорсе, чтобы там не вздумали выдать визы этим разбойникам». «Вы знаете их имена, Анри?» «Так точно, мой генерал!» И Анри перечислил имена трех хорватов из шайки Павелича. «Действуйте!» Через час капитан Анри был опять у генерала. Оказалось, что отдел виз уже имел указание кабинета премьера о предоставлении въездных виз Павеличу, Радовановичу, Хорстычу и Вучичу. Генерал позвонил министру иностранных дел. Трубку снял сам Борту. Леганье приказал вести запись разговора. Капитан Аури внимательно следил за каждым словом. Хотя он слышал только реплики генерала, но по ним мог догадаться, что отвечал Борту. Генерал. Через вашу голову даются распоряжения отделу Вис? Борту. Вероятный ответ. Что вы хотите, генерал? Приказ канцелярии премьера? Генерал. Я решительно протестую против въезда этих лиц. Борту. Премьер передал мне это как личную просьбу старого маршала. Генерал. Поймите же, господин министр, впуская этих убийц, вы ставите под угрозу жизнь короля Александра. Борту. «Господин Кьяб обещал мне принять меры». «Генерал, а для вашей личной охраны он тоже обещал принять меры». «Барту, что вы имеете в виду?» По-видимому, при этих словах Барту рассмеялся, так как генерал сердито проговорил в трубку. «Я хотел бы так смеяться, как вы, господин министр, но, к сожалению, у меня нет для этого основания. В последний раз предупреждаю вас». Въезд подобной компании во Францию — игра с огнем. Внешние союзы, ограждающие Францию, могут оказаться разорванными одним выстрелом. Борту. «Слишком много для кучки гангстеров. Генерал, вспомните один выстрел в сарай, авиа, дорогой министр. А Гитлеру и Муссолини больше ничего и не нужно. Вы разрешите мне переговорить с маршалом?» «Петен, в свою очередь». Сослался на то, что его просила виза для усташей полковник Деларок. Он хлопотал за них, как за политических эмигрантов, просивших у Франции убежища Старый предатель в погонах маршала Франции не собирался посвящать генерал Леганье в то, что уничтожение борту входило в план подавления в Третьей Республике всего, что еще было способно сопротивляться наступлению гитлеризма, и своего собственного французского фашизма, тайным главой у которого и был сам дряхлеющий маршал-изменник. Наступил октябрь. В Берлине все еще шел дождь, но в Париже светило солнце. Это не было жаркое сияние июльского солнца, но все же дни стояли ясные и теплые. В один из таких дней генерал Леганье, получивший новые сведения о подготовке покушения на короля Александра, решил для страховки еще раз позвонить борту. Разговор опять был записан слово в слово. Начальник второго бюро официально просил министра изменить церемониал встречи короля, не ездить в Марсель. Но борту в двух словах доказал генералу, что это абсолютно невозможно. «И все-таки, прошу вас, господин министр, — заявил Леганье, — переменить пункт встречи. Что хотите, только не Марсель». «Поздно, поздно, мой генерал!» — с обычной для него веселостью ответил борту. «Надеюсь, что все ваши страхи навеяны дурным сном, а дурной сон — результат плохого пищеварения». И старик рассмеялся. Смотрите на меня, дорогой генерал. Никогда никаких кошмаров. Желудок действует прекрасно. В мои годы. Леганье на основании агентурных данных мог с уверенностью сказать не только то, что охрана борту поставлена из рук вон плохо, но... Да-да, он знал. Все, что случится в Марселе, произойдет сведомо сюрте, сведомо кьяп. «В таком случае, господин министр, — заявил Леганье, — прошу вас взять с собой двух-трех офицеров моей службы». Барто опять ответил, смеясь. «Два-три от вас, два-три от Кьяппа. Нет-нет, у меня не Ноев ковчег, а всего лишь дряной старый вагон, в котором, вероятно, ездил еще Адам. Только для того, чтобы не обидеть вас, возьму одного офицера». «И баста, мой генерал, баста!» Положив трубку, Леганле приказал позвать к себе капитана Анри. «Вы будете сопровождать господина Барту в Марсель. Это необходимо. Мы должны знать все, что там произойдет, если не сумеете этого предотвратить». Через день, в субботу, 8 октября, капитан Анри с Нессессером в руке подошел к вагону-борту, прицепленному к составу курьерского поезда «Париж-Марсель», и предъявил охране свою карточку. Ему указали место в одном из купе поодаль от салона министра. Из окна этого купе Анри с интересом наблюдал за неугомонным старцем, весело пожимавшим руки провожающим. Трудно было поверить, что человек может сохранить такую бодрость, пропустив через свои руки 18 министерских портфелей. Заседать в 18 кабинетах, 18 раз быть свидетелем свержения правительства и сохранить способность смеяться, когда тебя уже предупредили о том, что путь к 19 портфелю тебе, вероятно, преградит бомба или пуля, это не укладывалось в сознании Анри. Поезд был уже далеко от Парижа, когда Анри пригласили в салон министра. Старик с интересом оглядел его, словно оценивая достоинство представителя второго бюро. Анри так и не мог решить, к какому заключению пришел борту. «Прошу знакомиться, господа», — скороговоркой бросил министр и пробормотал что-то неразборчиво. Из сидевших вокруг стола Анри знал в лицо только Леже, начальника кабинета министра, человека, пережившего на своем посту многих шефов. и составлявшего гордость министерства, так как служил самому Бриану. Сцепив пальцы на столе перед собою, лежа смотрел в стоявшую перед ним чашку кофе и, казалось, не слушал того, что быстро говорил борту. Лица остальных, выражавшие любопытство, были обращены к министру. «Уверяю вас, господа», — живостью говорил борту «мои выводы основаны на трезвом анализе обстановки и опыта истории». Жюль Камбон говорил, «Я не хочу иметь ничего общего с советами. Я доволен тем, что мой возраст избавляет меня от необходимости держать руки их представителям. Но если бы я был у власти, то сделал бы все, что могу для сближения Франции с Россией. Франция нуждается в помощи России, чтобы защитить себя от Германии. Без такой помощи она не выдержит. Это печально». «Но это так, господа», — произнес Барту и, обхватив двумя руками чашку, в которой поблескивала мутная смесь молока с энсом отпил несколько глотков. комбон говорил, «В 1914-м русские солдаты на Мазурских болотах выиграли битву на Марне» и, быстрым взглядом обижав лица слушателей, Барту добавил, «Это факт, господа». «Русские любят говорить, что факты упрямы, а я не люблю спорить с упрямцами, когда вижу, что спор кончается не в мою пользу». И он покачал головой. «А вы, Леже, что вы думаете обо всем этом?» Леже поднял взгляд от своей чашки, посмотрел на министра и ничего не ответил, хотя взгляд его выражал согласие. Чем больше Анри слушал министра, тем больше ему казалось, что утвердившаяся за ним репутация величайшего хитреца и притворщика не соответствует действительности. А он резнал, что о борту говорили. «Иметь его в кабинете рискованно, но иметь его вне кабинета опасно». Говорили об его оппортунизме, о способности предавать друзей, на ходу изменять свое мнение по нескольку раз – И все это казалось Аури несовместимым с тем образом добродушного, прямого весельчака, какой предстал ему теперь. Журналисты в разговорах между собою тоже всегда хорошо отзывались о борту. Он никогда ничего не скрывал от них, только предупреждал, что из сказанного не должно появиться в печати. И если журналист обманывал его доверие, Навсегда исключал я его из числа своих доверенных собеседников. Судя по списку, лежавшему в кармане Анри, и сейчас за столом должно было сидеть несколько представителей прессы, а министр с необыкновенной откровенностью рассказывал о своей последней поездке по Европе, когда он вел битву за восточное Локарно. В этой комбинации он видел противовес милитаризирующейся Германии и, следовательно, спасение Франции. Анри с удивлением услышал. «Если мне не удастся осуществить этот план...» Барту быстрым взглядом обижал лица слушателей. «А мне кажется, что это уже не удастся. Война неизбежна. А война породит у нас большие, очень большие социальные перемены». И он насмешливо посмотрел на молчаливого Леже. «Не знаю, что сделал бы на моем месте Бриан». «Если бы я мог это знать, то сделал бы то же самое». Барту продолжал с такой легкостью, словно не говорил уже, по крайней мере, полчаса без умолку, и таким тоном, будто перед ним сидели не несколько журналистов и случайных спутников, а, по крайней мере, весь кабинет или палата. Анри смертельно захотелось курить. Он покосился на соседей. «Курил ли кто-нибудь в присутствии борту? Папирос ни у кого во рту не было, но на одной из пепельниц дымилась едва начатая сигара. Аонри быстрым движением вынул из пачки сигарету и закурил с такой поспешностью, словно боялся, что кто-нибудь его остановит. Сквозь облачко дыма он посмотрел на борту. Ему казалось, что это облако служит прикрытием его любопытному вниманию. Лицо министра выражало полное спокойствие. Его быстрая речь, его воодушевление не давали никакого повода подозревать какое-либо беспокойство. Барту был занят совсем другими мыслями. Он вовсе не обольщался насчет личных качеств короля Александра и его режима. Но он был убежден, что Югославия и союз с нею необходимы Франции, А раз Франция нуждается в Югославии, старик готов был разыгрывать друга короля, поскольку тот держал в руках власть. Он знал, что Александр сидел у себя в канаке, трясясь от страха перед тысячей всяких опасностей, которые видел со всех сторон. Барту был уверен, что рано или поздно Александра убьют. Он знал, что король Александр боится македонцев, Боится своих собственных офицеров, если они смогли с легкой совестью зарезать короля Георгия Абреновича и его жену королеву Драгу, чтобы посадить на престол отца Александра Петра Карагеоргиевича, то почему им не зарезать самого Александра? Александр боится своего собственного брата Георгия, которого сумел посадить сумасшедший дом, но не решается убить. Барту знает, сколько усилий король тратит на то, чтобы оградить себя от возможного появления на воле принца Георгия. И Барту было досадно, что приходится строить свою политику на дрожащем от страха короле. Всего этого старик не сказал своим собеседникам. Он говорил о другом. «Франко-русский пакт должен быть коллективным». Он должен быть согласован с другими договорами, по которым Франция имеет обязательства. Этот пакт должен быть открыт для всех. Для Германии равно как для России. Россия должна быть втянута в европейскую систему. Иначе этой системе конец. Министр говорил все больше оживляясь, возбуждаемый проектом, казавшимся ему единственным выходом из политического тупика, в который зашла Европа, а может быть и весь мир. Восточное Локарно, господа! воодушевляемые идеи спасения Европы от новой войны, надвигающиеся еще прежде, чем заглохло эхо выстрела в прошлый, я не испугался холодного душа, который меня облили англичане, как только я сунул нос в Лондон. Но и там нашелся человек достаточно разумный, чтобы понять, без кардинального решения вопроса безопасности на востоке Европы «Конец!» «Конец всему!» «Конец существующему порядку!» «И да здравствует социальный катаклизм!» «Кстати говоря...» Весело заметил министр И, оторвав руку от чашки с молоком, О которую грел ладони, Показал на Леже «Вот истинный автор проекта!» «Господин Леже!» «Я говорю о вас!» Начальник кабинета Кивнул головой «И должен вам сказать, господа...» что все шло бы прекрасно, если бы этот долговязый тупица Риббентроп, едва появившись в Париже, сразу не заявил в ответ на предложение Леже никогда. «Чисто прусский ответ», — с усмешкой сказал борту «Прусская система мышления». «Леже, расскажите же, что было дальше». Леже, не поднимая головы, проговорил. «Отказ от пакта». «Будет серьезным шагом», — сказал я Риббентропу. «Не хотите же вы сказать, что отказываетесь включиться в какую бы то ни было систему безопасности?» Тут начальник кабинета посмотрел на кого-то из сидевших напротив него. «Господин Риббентроп ответил мне, «Мы не примем участие в вашем восточном локарно никогда». Что-то вроде кислой усмешки проскользнуло по чертам лежа, и он добавил, При этом он громко зевнул и, вытянув ноги, скрестил их, по-видимому, полагая, что хорошо усвоил себе манеры британских дипломатов. «Представляете себе, господа, эту фигуру?» — подхватил борту Немногим лучше этого господина оказался бэк По-видимому, он забыл, что его попросили о выезде из Парижа потому, что поймались по личным на шпионской работе, еще когда он был тут военным атташе. Ничем другим, как только хорошо оплачиваемой Гитлером приверженностью к фашизму, нельзя объяснить позицию этого человека. Но этого было еще полбеды, если бы и сам Пилсудский не оставил во мне убеждение, что варшавские круги, безусловно, предпочитают немцев русским. Увы, господа, они сами не понимают, что лезут в петлю. Рано или поздно она затянется на их шее». «Единственный, кто мог бы обеспечить безопасность Польши — Россия». Барту некоторое время молчал, что-то вспоминая. «Как жаль, что с нами нет нашей милой мадам Табуи. Она могла бы вам рассказать, какое впечатление на нас произвел прием в Варшаве. Да и в Кракове тоже. Полный отрыв от века. Судьба этой страны будет тяжела, если ее правители не одумаются». «Или если она не найдет себе других правителей», — сказал кто-то из журналистов. Барту посмотрел на него, как на ребенка. «К сожалению, месье, вы не знаете, что такое фашизм. Это не та болячка, которую легко сколупнуть. Может произойти большое, очень большое кровотечение». Разговор сразу увял Барту подлил свою чашку еще немного эмса и сделал несколько глотков. Затем поднялся и молчаливым поклоном отпустил собравшихся. В Марселе тоже не было дождя. В четверг 6 октября на освещенную солнцем площадь перед вокзалом вышли четверо приезжих. Плащи были перекинуты у них через руку. Им нечего было бояться промокнуть, как и вообще не нужно было ничего бояться. Они находились под тайной охраной боевых крестов полковника Делла Рокка и всесильного префекта парижской полиции Кьяппа. Кроне вполне доверял этой охране и счел излишним посылать в Марсель своих людей. Отто мог спокойно исполнять свои адъютантские обязанности – у генерала Гаусса. Вечером, 8 октября, Отто доложил генералу о приходе офицера разведки с секретным досье. Гаус с интересом прочел очередную стенограмму разговора, состоявшегося вчера, 7 октября, в Париже, между французским министром иностранных дел Барту и госпожой Женовьевой Табуи, И в тайне от них записанного на пленку службой александра табуи вы господин министр возлагаете по-видимому большие надежды на свидание с югославским королем борту да теперь я действительно сделаю кое-что для моей страны не хотите ли сопровождать меня в марсель для встречи с королем александром табуи благодарю Я предпочитаю подождать в Париже. Барту. «А, так вы боитесь, что на меня будут снова покушаться?» «Табуи. Что заставляет вас думать, что будет покушение?» Барту. «Кажется, в Марселе открыт заговор». Гаус вызвал полковника александра «Если о заговоре знает Барту, значит, заговор открыт?» Александр улыбнулся. «Это ничего не значит. Французы не обращают внимания даже на открытое предупреждение прессы. И это свидетельствует о том, что нам не хотят противодействовать». На следующий день, в воскресенье, Отто собирался поехать вечером с Сюзан в Варьете и решил отдохнуть после обеда. Но едва он успел улечься, как радиоприемник сообщил последнюю новость. В Марселе убитый югославский король и французский министр иностранных дел борту Отто с досадой щелкнул пальцами. Награда прошла мимо него. Впрочем, и он имеет тут свою долю. Разве дело на фуникулере Сан-Сальвадор не помогло осуществлению операции? Он получит свое с кроне. Сегодня есть за что выпить с Сюзан. Отто выпил бы, пожалуй, и двойную порцию, если бы знал, что этот вечер явится его последним свободным вечером на целое полгода вперед. Со следующего дня во всех военных учреждениях и штабах Третьего Рейха началась лихорадочная работа, Какой офицеры не помнили со времен мировой войны? Для Германии путь к разрыву военных статей Версальского договора можно было считать открытым. Еще несколько выстрелов в разных концах Европы и заготовленный текст закона о всеобщей воинской повинности можно будет опубликовать. В могилу сошел едва ли не единственный министр Франции, видевший далеко вперед. Несмотря на нависшую над ним опасность третьего покушения, после неудавшихся первых двух, борту пытался протянуть руку на восток, за Одер, за Вислу, за Днепр. Очередь из немецкого пулемета, направленная рукою Усташского стажского наемника, купленного итальянскую овра на американские доллары, пришедшая через кассу Папского банка Святого Духа, пресекла эту попытку. В этот же вечер, 3 октября 1934 года, генерал Гаус прямо из штаба приехал в свой любимый ресторан Хорхер. За своим столиком четвертой ниже слева он поднял рюмку Сан-Рафаэля и сказал сидевшему напротив Прусту, «За возрождение Тевтонского воинства!» «Хох!» — ответил Пруст. Он пил шампанское. Он не боялся алкоголя. От него только делается лучше цвет его и без того румяного лица. В нескольких шагах от Хорхера на той же Лютерштрассе в своем корреспондентском бюро Роу с досадой скомкал листы вечерних газет И бросил их в корзину для мусора Он принялся приготовлять коктейль Это было его обычное питье такой крепости Что у секретаря бюро Джонни От первого же глотка глаза вылезали на лоб Роу сам придумал коктейлю название «Устрица пустыни», нравившаяся ему своей нелепостью «К дьяволу!» Вдруг прохрипел Роу после второй рюмки Джонни не понял, о ком вы, патрон? Дай вам Бог никогда не дожить до сознания, что все, что бы вы ни делали, делается впустую. Приятный тост, рассмеялся Джонни. Однако я все же надеюсь, что со временем мир поумнеет. Мир может быть, но Уайт-Холл едва ли. так и не сделали ничего, чтобы заставить немцев заплатить подороже за успех в Марселе. Этак они вовсе перестанут слушаться. Так мы возьмем их в работу. Кто это мы? Сыновья святого Георга. Разве сыновья еще не слились с лигой Мосли? Формально да, но мы не дадим себя слопать никому. Мосли мягкотел... Нужно более решительно перенимать здешние методы. Они вам больше нравятся? В этом смысле мы должны признать преимущество немцев. Роу приготовил себе новую рюмку коктейля, удвоив дозу виски. А мне кажется, малыш, что англичанину не следует перенимать ничего, что идет с континента. У нас свой путь, своя жизнь. «Англичанин, дитя мое, никогда не может стать европейским патриотом. Мы сами по себе. Мы островитяне, жители шестой части света. Вот что нужно понять нашим тупоголовым куклам с Даунинг-стрит». Джонни расхохотался. «Первый раз вижу вас таким непоследовательным патрон. Вы же только что топтали сообщение об убийстве Барту». «Значит, оно вас трогает?» «В той мере!» «В какой развязывает руки Герингу?» «Когда он построит свою воздушную армаду, островное положение нашего королевства станет фикцией!» «О, к тому времени мы окончательно договоримся с Гитлером!» «Вот тут-то вы ошибаетесь, сынок!» «Ни с тем, ни с другим нельзя договориться по той простой причине...» что ни одному из них также нельзя верить ни в полусловие, как нам самим», заявил Роу. «Мы не должны зависеть ни от Гитлера, ни от Муссолини. Только тогда мы сможем не дать втянуть себя в ковардак, к которому идет Европа. Никак не могу согласиться. Если мы с ними не объединимся, то никогда не сможем переломить хребет коммунизму». Роу с отвращением отбросил корку лимона, которую с гримасой обсасывал. «Вы не слишком сообразительны, дитя моё. Он обмакнул в сахар новый ломтик лимона. «Один умный англичанин сказал, «Мы являемся первым народом на земле. Чем большая часть мира принадлежит нам, тем лучше для человечества». Правда, это чертовски смахивает на болтовню фюрера, но тем не менее верно, потому что касается именно нас. Именно потому что это верно, нужно вспомнить то, что сказал другой англичанин. Тоже не дурак. Большую часть тех сражений, которыми мы завоевали Индию, вели наши войска, составленные из индусов. Почти все войны за покорение для нас Африки «Вели для нас туземцы!» «Все это не так уж ново», — зевнув, заметил Джонни. «Милый, не перебивайте старших. Все горе в том, что мы теряем наши старые преимущества Мы слишком далеко пошли навстречу Гитлеру, а это может плохо кончиться». «Мы должны были протянуть ему руку, если нам по пути». «В том-то и заключается парадокс». Нам слишком по пути, чтобы идти вместе. Дорожка слишком узка. Один непременно должен с нее сойти. А рядом с дорожкой — болото или даже пропасть. Вопрос, кто кого туда столкнет. Вопрос простой, но, вы неясный. А в Вилле Берсхэтсгаден, заканчивая этот же вечер в тесном кругу, Гитлер поднял бокал, как всегда наполненный лимонадом, и провозгласил короткий тост. «Итак, за конец наших неприятностей с Францией». Геринг, Гесс и Геббельс тоже подняли бокалы. «И за нашего друга Лаваля», — сказал Гитлер. «Это скотина, стоит нам слишком дорого, чтобы еще пить за него», — возразил Геринг. гитлер посмотрел на часы и сказал да теперь он уже принял портфель министра иностранных дел французской республики заовалиля заовалиля гитлер отстукал ногами под стулом течетку гэс подергал себя за мохнатую бровь я думаю сказал он что благодаря последним событиям вопрос о франции можно считать решенным да можете считать его решенным проговорил гитлер и все поняли, что ему хотелось добавить «благодаря мне». Но тут же крикнул Геббельсу «Ты с ума сошел, Юб!» Геббельс с недоумением поглядел на Гитлера. «Не торчи у клетки! Ты разбудил Сисси!» Гитлер подошел к клетке с канарейкой, и сложив губы трубочкой, почмокал «Тю-тю-тю! Сисси! Нужно спать!» На другом конце Германии... в расположенном на дрейном дворце, носившим скромное название Вилла Хюгель и принадлежавшем семейству Круп фон Болен und Гальбах, этот день не был отмечен никакими торжествами. Хотя именно к семейству Круп события последних дней имели самое прямое отношение. Причиной спокойствия, царившего в Вилле Хюгель, было то, что именно там, больше, чем где-либо в другом месте, знали обо всем, что должно было произойти, и о том, что еще случится в ближайшие дни. Хотя старый Густав Крупп был не потомственным промышленником и коммерсантом, а всего лишь дипломатом средней руки, и даже вовсе не был Круппом, а стал им лишь в силу специального высочайшего акта Вильгельма II, когда женился на Берти Крупп, Но за 30 лет хозяйничания в величайшем европейском предприятии средств уничтожения он не только впитал опыт своих предшественников, но и приобрел все качества скупца. Он не привык бросать деньги на ветер. В свое время фельдмаршалы, кронпринцы и даже кайзеры Гогенцоверновской Германии, турецкие паши и султаны, болгарские и румынские монархи состояли на откупе фирмы Круппа, чтобы раздувать военные бюджеты вооружения и увеличивать армии. За сходные проценты они готовы были перекачивать народные деньги в кассу Круппа в обмен на пушки, на броню, на военные материалы и металл, предназначенные к уничтожению в беспощадном горниле войны. У старого Густава Не было никаких оснований считать, что паршивый ефрейторишка, которого они, магнаты Рура, сделали главою германского государства, и рядовой авиационный капитан Геринг, которого Крупп одел, а вылечил от безумия на свои деньги, имеют право быть менее старательными, чем кайзеры и султаны. Круппу было необходимо воссоздание немецкой армии, Ему было нужно вооружение Германии. Тайное или явное, ему безразлично. Он больше не боялся огласки своей деятельности после того, как американцы влили свои миллиарды в тяжелую промышленность Германии. Доллары Моргана смешались с марками Круппа в единый поток, оплодотворяющий ниву германской индустрии вооружений. Как в Рейне не отделишь воду Мозеля от воды некара так и не отделишь теперь марки от долларов. Прибыли Моргана от прибыли Круппа. Теперь у Круппа достаточно надежные соучастники в деле вооружения Европы. Эти сумеют заткнуть рот всякому, кто покусится на их прибыли. Значит, дело пойдет. Вооружение Германии – неизбежно вызовет вооружение Франции и Англии. Шнейдер и Виккерс были связаны тайными отношениями с Круппом. Через них французские налогоплательщики пошлют в Эссен свои франки, предназначенные на пушки, для уничтожения немецких солдат. Англичане дадут свои фунты, не подозревая о том, что и они, в конце концов, притекут в карман Крупп. В свою очередь, вооружение Германии с одной стороны и Англии и Франции с другой вызовет вооружение их сателлитов. Анкара, София, Белград, Бухарест, Прага все начнут крести в карманах, чтобы что-нибудь послать Круппу, Виккерсу, Шнейдеру. А Крупп, Шнейдер и Виккерс отдадут долю Моргану Морган же пошлет деньги и в Германию. Кровообращение бога войны возобновится. В тот вечер в курительной комнате виллы Хюгель сидели трое. Сам старый Густав Круп, его второй сын Альфред и Шурин Тила фон Вильмовский. Старик зябко ежился в глубоком кресле напротив камина и щурился на огонь. Кокс горел так ярко, что даже сквозь экран тепло приятно оббивало больные колени старика. Альфред и Тило сидели по сторонам курительного столика. Все трое молчали, переваривая недавний обед. Тишину нарушил Густов. Негромко, так словно ему было лень говорить, пробормотал: "Кажется, Гитлер оправдает наши надежды. А?" «Такого расторопного малого у нас давно не было», — ответил Альфред. «Толковый парень», — согласился Тило. «Можно сказать ему, что мы довольны». «Я доволен», — проскрипел Густав. И после некоторого колебания прибавил. «Надо сделать ему подарок. Я дам приказ открыть ему счет под каким-нибудь условным именем», — предложил Тило. «Только, пожалуйста, не в Берлине!» — встрепенулся Альфред. «Там кишит всякая дрянь, стующая нос в наши дела». «Гитлер отучит их от любопытства!» — зло проговорил Тило. Но Густав перебил. «Альфред прав. Ты, Тило, можешь сделать подарок через твой Лендербарк». «Да?» «Венсам до этого нет дела», — подтвердил Тило. Но было бы ошибкой ограничиться подарком фюреру. нации заслужили свое. Вся компания. — Разумеется, — не с очень большим воодушевлением ответил Густав. — Но я вовсе не намерен отдуваться один. Пусть Пензген в Пермэнсгэнс примут участие. Эти в первую очередь. А вот химиков хорошо бы выбросить из игры — Пусть Гитлер останется без подарка от ИГФИ, а? Постараюсь, папа, неуверенно ответил Альфред. Боюсь, однако, что Бош уже сунул ему что-нибудь. Так сунь вдвое. Машина должна вертеться на нашей смазке, сонно вымолвил старик. Он концом ботинка отодвинул каминный экран, так что яркий отблеск пылающего кокса упал ему на лицо. Старик блаженно зажмурился и откинул голову на спинку кресла. Альфред и Тило еще несколько времени молча сидели на своих местах. Потом тихонько поднялись и, ступая на цыпочках, покинули курительную. Густов не шевельнулся. Он спал. 60 лет пищеварения требовало покоя.